«Жил на свете частник бедный». Глава 22. Атмосфера НЭПа в советской литературе. Герой рассказа Михаила Зощенко «Прелести культуры» 1927 вышел проветриться. По дороге он встречает знакомых девушек, и те зазывают его в театр. Герой соглашается. В театре пальто нужно сдать в гардероб, и здесь случается конфуз. У героя под пальто только исподнее. Он об этом не подумал, потому что, когда в прошлый раз был в театре, никто не раздевался. Но сейчас настаивают. Это не девятнадцатый год. В пальто сидеть. Спасибо НЭПу. Затопили. Недалекий герой комментирует события так. Даже вот когда в эпоху военного коммунизма НЭП вводили, я не протестовал. НЭП так НЭП. Вам видней. Но, между прочим, при введении НЭПа сердце у меня отчаянно сжималось. Я как бы предчувствовал некоторые резкие перемены. И действительно, при военном коммунизме куда как было свободно в отношении культуры и цивилизации, сиди в чем пришел, это было достижение. Борис Пастернак в «Докторе Живаго» 1957, описывая начало НЭПа, а точнее события весны 1922 года, говорит о снятии запретов с частной предприимчивости, разрешении свободной торговли в строгих границах. «Совершались сделки в пределах товарооборота оборота старьевщиков на толкучем рынке».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 а желание открыть кооперативную книжную торговлю и спрашивали под таковое помещение, получали в пользование пустовавший с первых месяцев революции обувной склад или оранжерею тогда же закрывшегося цветоводства и под их обширными сводами распродавали свои тощие и случайные книжные собрания. Почти по Ленину, который в конце 1921 года сказал про НЭП, вместо товарооборота получилась обыкновенная купля-продажа. Но Пастернак пишет об интеллигенции и о самом начале НЭПа, когда голодали почти все. Дальше рыночная экономика начнет очень быстро развиваться. Городскому жителю, герою попугая Зощенко, которого мы упоминали в предыдущей главе, крестьянская жизнь, возможно, казалась сносной, но сами крестьяне так не думали. Они протестовали против продразверстки, которая отнимала процентов 70 выращенного хлеба. НЭП заменил ее прод налогом, составлявшим примерно 30% выращенного. Государство надеялось, что остальное крестьяне станут продавать по рыночным ценам из-за необходимости покупать промышленные товары, ткани, инструменты и прочее. В 1924 году удается обуздать гиперинфляцию и ввести в оборот твердые деньги «золотой червонец». Несмотря на эти изменения, деревне по-прежнему живется плохо государство обирает крестьян разными полуэкономическими методами, считая сельское хозяйство источником средств для индустриализации. Так в 1923 году возникают ножницы цен – дисбаланс между ценами на промышленную и сельскохозяйственную продукцию. Товары, выпускаемые контролируемой государством промышленностью, худшего качества, чем до революции, но стоят гораздо дороже – примерно раза в три при переводе цен на пуды пшеницы. Ножницы цен и обнищание деревни по сравнению с городом с блеском зафиксировал Валентин Катаев в повести «Растратчики» 1926, когда НЭП был в самом разгаре. Наводкой на эту книгу я обязана лекции Дмитрия Быкова «Деньги как героя русской литературы». Филипп Степанович Прохоров, Иванечко, главный бухгалтер и курьер одного неназванного в повести московского учреждения пускаются в бега с месячной зарплатой всего трудового коллектива. Сначала герои едут в Ленинград, где кутят несколько дней. Посещают Владимирский клуб, где безо всякого аппетита едят свиные отбивные и пьют портвейн, херес, пиво. Заходят в кафе «Олимп», где посередине, в стеклянном ящике, всегда выставлен громадный поросенок с фиалками во рту. Ванечка танцует «Даму сердца» в европейской где посетители ресторана едят паровую осетрину под грибным соусом. Он требует шампанского или кёров по карточкам и заказывает себе из буфета сигару за 5 рублей. Для сравнения, месячная зарплата уборщицы в учреждении, где работали герои, составляла 25 рублей. Потом герои решают податься на юг в замечательный городишко Укрюмуцк, но выходит из поезда в городе Калинове, в деревне Верхняя Берёзовка. Успенской волости Калиновского уезда живет родная мать Ванечки. В Калиновском трактире находится только яичница с колбасой, а когда герои добираются до дома матери, то старуха, не видевшая сына много лет, может собрать на стол только хлеб и грузди. Даже нормальные папиросы в деревне не достать. По дороге обратно герои два раза заворачивают в деревенковские потребительские товарищества, но там нет других товаров, кроме веревок и ведер. Наконец, покупают папиросы в Калинове. Стоило только Филиппу Степановичу закурить незнакомую марку «Нимфа» курской табачной фабрики, как половина едкого табака высыпалась из мунштука на язык, гильза сморщилась, пожухла, скрючилась, из папиросы с треском повалил дым и запахло паленым козлом. Промышленная политика времен НЭПа вводила регистрацию торговых предприятий в заявительном о неразрешительном порядке, и дозволяла наем до 20 работников, что было серьезным отходом от принципов коммунизма, ведь Карл Маркс считал, что критическая численность персонала – 7 человек. При таком количестве владелец предприятия не может сильно разбогатеть, и эту цифру помнили. Разрешается создание акционерных обществ. С 1923 года иностранным компаниям начинают предоставлять концессии. Проводится денационализация мелких предприятий. Крупные остаются в собственности государства, но получают полную хозяйственную и финансовую независимость, вплоть до права привлекать долговое финансирование, в том числе через облигации. Предприятия объединяются в тресты. В 1922 году в стране действовал 421 трест. Предприятия, входившие в трест, снимались с государственного снабжения и переходили к закупкам ресурсов на рынке. Тресты сами решали, что производить и где реализовывать продукцию. Действие 12 стульев стульев» Ильи Ильфа и Евгения Петрова разворачивается в 1926-1927 годах. На это в тексте имеется множество указаний. В Старгороде, куда пребывает Ипполит, он же киса Воробьянинов, в поисках семейных бриллиантов, собираются пустить трамвай к девятой годовщине октября. Когда Остапа Бендера с кисой ссаживают с агитационного корабля, великий комбинатор подводит итог приобретением, и в активе у него путеводитель по Волге, издание 1926 года. В высюках он увлекает шахматистов идеей международного васюкинского турнира 1927 года. В моде «Новые слова». Авторы 12 стульев называют Кису и Бендера «концессионерами». Концессия – это их предприятие по поиску семейных драгоценностей Воробьянинова. В Старгороде для прокладки трамвайных путей собираются создавать акционерное общество, в котором учредители – пищтрест, маслоцентр, канатчики, НКПС, Народный комиссариат, путей сообщения – внесут деньги, и еще оно возьмет суду у Госбанка и Комбанка. в золотом 1931, Остап Бендер рассматривает такие честные способы отъема денег у населения, как организация акционерного общества по поднятию затонувшего в Крымскую войну корабля с грузом золота или концессия на снятие магазинных вывесок. Многие герои 12 стульев мелкие предприниматели. Отец Федор разводит кроликов, а когда обнаруживает, что никто не покупает кроличьего мяса, начинает устраивать домашние обеды которые имеют большой успех. Он мечтает о том, что после нахождения бриллиантов обзаведется собственным свечным заводиком под Самарой. Когда Остап приходит в дом бывшего сотрудника старкомхоза, владеющего архивом, по которому можно проследить историю заветных стульев, он представляется человеком свободной профессии, владельцем собственной мясохладобойни на артельных началах в Самаре. Мадам Грицацуева, лавочница, занимается бакалейным делом. Она была оштрафована на 15 рублей за то, что не вывесила на видном месте пресс цен на мыло, перец, синьку и прочие мелочные товары. В «Золотом теленке» миллионер Александр Иванович Корейко сначала заработал капитал на перепродаже химической продукции трестов госзаводом по удесятеренной цене, а затем создал открыточное предприятие при большой стройке электростанции в Средней Азии, заручившись договором, по которому он получал четвертую часть всех барышей. При переходе к НЭПу были ликвидированы трудовые армии, отменены обязательная трудовая повинность и основные ограничения на смену работы. В промышленности и других отраслях экономики была восстановлена денежная оплата труда, введены тарифы, уменьшающие уравниловку, сняты ограничения для увеличения заработков При росте выработки. Введение нэпа даёт эффект очень быстро. За период 1921-1928 годов среднегодовой темп прироста ВВП составил 18%. Правда, нужно учитывать, что это был подъем с очень низкой базы. Рост экономики позволяет быстро поднять уровень жизни, особенно в городе. Пока не начали крупные стройки, строительство Днепрогэсса шло с 1927 года. Почти весь прирост ВВП шел на то, чтобы накормить страну. В рассказе Зощенко «Мадонна» 1923 герой, товарищ Груша, получает прибавку зарплаты в 50%, у него заводятся лишние деньги. Когда деньги оказываются на руках, он сначала идет в Петроградское единое потребительское общество, где съедает две порции гуся, а потом позволяет себе пойти и к Палкину, в ресторан, посещаемый знаменитостями, где снова заказывает гуся и съедает аж три порции. Если герои катаева кутят на украденные деньги, то герой Зощенко гуляет на свои. Кстати, расцвет по трепкооперации тоже феномен НЭПа. Прогуливаясь по Невскому, Груша начинает обращать внимание на то, что кругом магазины, кругом блеск огней, кругом женщины так и щебечут, так и поют, кругом необыкновенное кипение жизни. Европа — совершеннейшая Европа. Бандит Ленька Пантелеев, герой Льва Шейнина из одноименного рассказа 1924 года, действовавший в Питере, ведет свою даму в знаменитый ресторан «Данона». Тот самый, который вновь, наконец, открылся после нескольких лет революции и гражданской войны. А там все как раньше. Из общего зала ресторана донесся смешанный шум голосов, женского смеха, звуков настраиваемых инструментов. Мягко ударил в нос Сложный, дразнящий запах дорогого ресторана. Какая-то специфическая смесь духов, сигарного дыма, горячих блюд. Ресторан был уже полон. За столиками сидели удачливые дельцы, нарядные женщины, трестовские воротилы, какие-то молодые люди с чрезмерно черными бровями и совсем еще юные, но уже очень развязанные пижоны. Суд над Пантелеевым привлекает самую разношерстную публику — жуирующих пижонов с Невского, мануфактурных королей из Гостиного, содержательниц тайных домов свиданий, карманников с Синого рынка. Москва не отстает от северной столицы. Александр Иванович Корейко вынырнул в Москве в 1922 году. Атмосфера там сродни той, что отличала Нью-Йорк в эпоху процветания. В Москве в ту пору уже бегали новые моторы с хрустальными фонарями,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 Над городом стоял крик лихачей, и в Большом доме нарком-индела портной Журкевич день и ночь строчил фраки для отбывающих за границу советских дипломатов. Фраки для дипломатов нужны потому, что Советы взялись спешно налаживать дипломатические отношения с западными странами. У памятника героям Плевны на Китай-городе действует черная валютная биржа, где околачивается Корейка. Впечатляет и описание международного вагона из Катаевских растратчиков, курсирующего, однако, по территории СССР. Красное дерево, собственное уборное, зеркала, отлично вышкаленная прислуга, идеальное постельное белье, прохладные простыни, скользкие наволочки, синяя лампочка-ночник, вагон-ресторан под боком, симфония ощущений. Действие золотого теленка происходит в 1928-1930 годах. Ранней весной 1928 года почти все известные дети лейтенанта Шмидта собрались в московском трактире у Сухаревой башни. С получением сего предлагается вам в недельный срок освободить помещение бывшей гостиницы «Каир» и передать введение гостиничного треста. Вам предоставляется помещение бывшего акционерного общества «Жесть и бекон» основание постановления горсовета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 догнивающих под вывесками «Торговля товарами» комвольного треста «Б.А. Лебедев» «Парча и утварь для церквей и клубов» или бакалейная лавка ха Робинзон имени Пятница». Под нажимом государственного пресса трещит финансовая база и Лебедева, и Пятницы, и владельцев музыкальной лжи-артели там бубно звон. Причувствуя судьбу Непманов, большую часть денег Корейка зарабатывает нелегально, и тщательно скрывает свое богатство. В романе появляется страшная фигура финн -спектора. В скобках заметим, что по одной из версий стихотворение Маяковского «Разговор с финн-инспектором о поэзии» 1926-й появилось в связи с тем, что поэту вменили слишком высокий налог. Довольно богатый человек, владелец галантерейного магазина, расположенного наискось от кинокапиталей в Черноморске, который безмятежно торговал бельем, кружевными прошвами, галстуками, пуговицами и другим мелким, но прибыльным товаром, однажды вечером вернулся домой с искаженным лицом. Ему было страшно, его обложили налогом. Дальнейшие события позволяют понять, как высок налог. На другой день он сдал полмагазина под торговлю пищебумажными принадлежностями. Теперь в одной витрине помещались галстуки и подтяжки, а в другой висел на двух веревочках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 и совсем уже странный купец, решивший, что именно в 1930 году от Рождества Христова население Черноморска набросится на его товар – крахмальные воротнички. Словом, бизнес был убит. Когда Бендер и компания добираются до Черноморска, к ним на работу врага и копыта просится старый зиц-председатель Фунт, роль которого – сидеть в тюрьме за чужие махинации.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 Маслопроводный шланг, хоть не новый. Здесь на базаре положительно нельзя достать. Поищите на Смоленском рынке, там, где продают старые замки и ключи. Сам Бендер, путешествующий по стране после ограбления Корейка, не может получить номер в гостинице. В одном городе ему обещают номер разве что через месяц. Покуда на электроцентрале не смонтируют третий агрегат, и не надейтесь, все под специалистов отдано. И потом... Окружной съезд комсомола, положение отчаянное. В одном месте воздвигают домну, в другом – холодильник, в третьем – цинковый завод. Все было переполнено деловыми людьми. В четвертом месте Остапу поперек дороги стал пионерский слет. В итоге великий комбинатор 15 ночей проводит в поездах. С одеждой тоже проблемы. Костюм, туфли и шляпа были куплены в комиссионном магазине и при всей своей превосходной доброте имели изъян.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 заявили, что строят только для коллективов и организаций, а дальше состоялся такой диалог. «Кооперативных, общественных и хозяйственных?» спросил Бендер с горечью. «Да, для них. А вы строите сами». «Да, ну где же я возьму камни, шпингалеты, наконец, плинтусы?» «Да будьте как-нибудь, хотя это трудно. Контингенты уже распределены по заявкам промышленности и кооперации». Довершает картину превращение созданной бендером конторы «Рога и копыта» в гособъединение. Это в духе времени вид сворачивается. В декабре 1927 года после срыва осенних хлебозаготовок крестьян начинают раскулачивать и вновь отбирать у них хлеб. Раскулачиванию подверглись не менее миллиона хозяйств, то есть 5-6 миллионов человек, а депортировано 4 миллиона. С 1928 года реализуется первый пятилетний план развития народного хозяйства, а в 1931-м с введением запрета на частную торговлю эпоха НЭПа заканчивается и юридически. И вновь вводят карточки на продовольственные товары, на хлеб в 1929-м, на остальные продукты в 1931-м. И чем дальше от НЭПа, тем меньше становятся нормы. Крестьянам карточек, конечно же, не полагается, и голодомор в СССР, 1932-1933 годов, по разным оценкам, уносит жизни от 2 до 7 миллионов человек. Коротко подведем итог. Итак, мы увидели, что экономические отношения, историю финансов, предпринимательства и другие экономические дисциплины можно изучать по литературным произведениям. В чем же преимущество такого подхода? Во-первых, в художественных произведениях зачастую задокументированы такие аспекты экономической жизни, узнать о которых из научных источников затруднительно. Например, Бальзак в повести «История величия и падения Цезаря Берота» до мельчайших нюансов описывает не только особенности французского законодательства I-III XIX века, регулирующего банкротство, но и практику его применения. Во-вторых, писатели иногда выдвигают такую версию известных событий, которая противоречит общепринятым трактовкам экономистов и заслуживает самого тщательного рассмотрения и проверки. Например, синглер в романе дельцы утверждает, что паника на американских финансовых рынках 1907 года была срежиссирована крупнейшим финансовым магнатом того времени Д джейпе морганом с целью вытеснения конкурентов в банковском секторе и захвата прибыльных промышленных предприятий. И эта версия, имеет право на существование. Синклер писал роман, опираясь на инсайдерскую информацию, полученную от участников событий. В-третьих, есть отдельные примеры того, как выдающиеся литераторы смогли постичь суть того или иного экономического явления и отразить ее в художественном произведении, чего, однако, до сих пор не сумели сделать ученые. Лучший пример — роман «Деньги Золя». Его экономическая линия посвящена закономерностям формирования финансового пузыря. И в романе «Сознанием дела» описаны все важнейшие составляющие этого процесса. Обобщающей научной монографии на эту тему я не встречала. В-четвертых, важна и сила воздействия художественного текста. Одно дело, когда мы говорим, что в Великую депрессию фондовый рынок США упал на 90%, ВВП на 30%, а безработица составила 25%. И совсем другое, когда мы читаем «Табачную дорогу Колдуэлла» или «Гроздья гнева Стейнбека». Сухая статистика по безработице оживает. Читая роман, мы проживаем происходящее, начинаем понимать, о чем идет речь. При отсутствии пособий массовая потеря работы выливается в лавину голодных смертей. И уже на эмоциональном уровне становится понятно, почему переход Теодора Рузвельта к социальному государству считается крупнейшим достижением его политики. В-пятых, изучение экономики на основе мировой литературы позволяет подключить к владению азами этой науки широкий круг людей. Лежишь на диване, читаешь роман, получаешь удовольствие и одновременно хорошее образование. Идея два в одном вполне в духе сегодняшнего дня, а экономика – как раз такая дисциплина, знать которую для применения на практике желательно всем и бизнесменам, и домохозяйкам. Экономические знания помогают сэкономить даже при покупке мороженого в кафе. И наконец, литература позволяет провести параллели с нашей сегодняшней реальностью. Из сухих документов и научных текстов эти аналогии не так явно проступают, а так, на примере Синклера, мы видим, что у нас сейчас миноритарных акционеров кидают по тем же схемам, какие использовались в начале 20 века в США при чтении стенбека становится понятно что сегодняшние взаимоотношения москвичей и гастарбайтеров из средней азии мало чем отличаются от взаимоотношений коренных калифорнийцев с приехавшими на временные заработки разорившимися фермерами со среднего запада сша в 1930 е годы коррупционные схемы у драйзера из той же оперы к аналогиям принято относиться сдержанно иногда насмешливо особенно когда речь заходит об истории или политике. Однако сходство явлений, на котором строятся аналогии, это именно то, что позволяет нам понимать прошлое и прогнозировать будущее, находить общий язык друг с другом. Литература же, сплав эстетических, этических, социальных, экономических, исторических ингредиентов, дает для этого самую богатую пищу, углубляя, расширяя, обогащая, наше восприятие жизни.